«Константин I. Великий. Власть и вера». Нам часто кажется, что слова «великий человек» непременно имеют сугубо положительное значение. Но когда начинаешь разбираться в биографии конкретного человека, все оказывается несколько сложнее. Жизнь Константина I. Великого, римского императора, который Рим практически не посещал, строится вокруг двух начал – власти и веры. Широко известно, что он разрешил в языческом прежде Риме христианство, выпустив так называемый «Эдикт о веротерпимости». До этого христиан активно преследовали. Впрочем, прекращение гонений на христиан – не его личная заслуга. Многие знают также, что после Никейского собора 325 года Христианство стало не просто разрешенной, но и официально признанной, даже привилегированной религией. Император поддержал именно эту церковь. Притом сам он, что также общеизвестно, принял крещение только на смертном одре. Константин прославился и тем, что перенес столицу Римской империи в бывшую греческую колонию Византий и создал город, который еще при его жизни стали называть «городом Константина» Константинополем. А русичи так восхитились этим городом, что назвали его «Царь-Град», «Царь всех городов». Сегодня Константин Великий равнопостный святой православной церкви. Это высокая категория святости в восточной ветве христианства. Западные христиане, католики его таковым не почитают, да и реальная его жизнь очень далека от святости». В обширной литературе личность и деятельность Константина оценивают весьма по-разному, порой даже противоположно. Русская дореволюционная профессора, церковные писатели, преподаватели духовных академий отзываются о нем только положительно. Случается и так, что кто-то из современных светских авторов слагает ему панигирики, повторяя утверждения древних источников и полностью им доверяя. Но среди специалистов XX века, Немало и таких, кто видит исключительно отрицательные стороны этой личности. А правильнее всего, конечно, искать «золотую середину», как это делает, например, современный специалист по античной истории Михаил Михайлович Казаков в статье «Обращение Константина I» и «Миланский эдикт», опубликованной в 2002 году в журнале «Вопросы истории». Дата рождения Константина в точности неизвестна. По некоторым сведениям, он родился в 272 году Новой Эры. А может быть, это произошло на 10 лет позже. Такие искажения могут быть связаны с подобострастным желанием придворных историков омолодить императора. Скончался же он в 337, прожив, вероятнее всего, около 65 лет. Место рождения Константина очень далеко от Рима. Это город Нес в римской провинции Мезия между Дунаем и Балканскими горами на территории современной Сербии. Отец Констанции Хлор, сын пастуха и дочери крестьянина вольноотпущенника. Мать Елена, дочь трактирщика из Вифинии, северо-запада Малой Азии. Нет сомнений в том, что она была христианкой. Лет до 11-12 сын жил вместе с ней и находился под ее влиянием. Несмотря на такое скромное происхождение, Константин сделал головокружительную карьеру и стал правителем огромной империи. К тому времени ушли в прошлые времена республики, когда правитель должен был родиться именно в Риме. Ряд историков называет III век новой эры концом классической римской истории. А для истории византийской появление правителя простолюдина было довольно характерно. Например, будущая императрица Феодора, супруга Юстиниана, в юности была цирковой танцовщицей. В другом историческом контексте такое сложно представить. Подробных сведений о детстве будущего императора нет. При рождении мальчику дали римское имя Флавий Валерий Аврелий Константин. В юношестве он занимался преимущественно спортивными упражнениями. Особой склонности к интеллектуальной деятельности не проявлял. Отец, состоявший с матерью Константина в гражданском браке, так называемом конкубинате, латинский конкубинатус, служил в одном из дунайских легионов и редко бывал дома. Он не имел влиятельных родственников и покровителей и пробивался по службе только благодаря собственным способностям. В начале 80-х годов III века он стал наместником Далмации, провинции на севере Балкан, на территории современной Хорватии. Константин Хлор не был ярым преследователем христиан. Наверное, сказывался брак с христианкой Еленой. Однако его сын Константин посещал в Нессе языческую школу и почитал языческих богов, в частности Геркулеса и Аполлона. Однако христиан в империи было уже около 10-12% от общего числа населения. Это была эпоха угасания старой римской политической системы. Классическая республика перестала существовать в первом начале второго века новой эры, ее сменила система принципата, по сути, мало отличавшаяся от монархии. Император фактически был единоличным правителем, но формально он должен был опираться на сенат. После политического кризиса первой половины третьего века империя на время распалась. Начались годы так называемых солдатских императоров, которые сменяли друг друга раз в месяц. Бывало и по несколько императоров одновременно. Их провозглашали разные армии. Казалось, Риму пришел конец. Но затем наступил период временной стабилизации, вершиной которого стало правление императора Диоклетиана, 284-305. Именно тогда и жил Константин. При Диоклетиане сложилась новая политическая система «Доминат». Правитель, доминус, осуществлял высшую власть. По отношению к нему подданные должны были вести себя как на Востоке, бить земные поклоны, падать перед ним на землю. Вырос громадный бюрократический аппарат. Былые римские должности, магистратуры, консул, претор, цензор и другие – превратились просто в почетные звания. Диоклетиан создал систему, получившую название «Тетрархия» — «Власть четырех». Суть ее в том, что у огромной империи сразу два высших правителя — два Августа. Сам Диоклетиан — правитель Востока, он избирает себе соправителя Августа Запада Максимиана. Империя едина, и они правят совместно. Кроме того, они клянутся, что берут власть только на 20 лет, и по прошествии этого срока они действительно от нее откажутся. У соправителей есть заместители – Цезаре. На одной из римских скульптур, получивших название «Тетрархия», изображены все четверо – два Августа и два Цезаря, спинами, как будто подпирающие друг друга. С чем связано появление новой системы власти? Конечно, сделана попытка поддержать Укрепить рушащееся здание римского государства. Таким образом, Константин живет во времена относительного усиления Рима. Его отец Констанций Хлор делает невероятную карьеру. Один из двух августов, Максимиан, назначает его Цезарем Запада. Условием этого стала женитьба на падчерице Максимиана Феодоре. Христианка Елена, мать Константина, в этот момент исчезает из жизни сына. Константин не отправился с отцом на Запад, а остался в восточной части империи в Никомедии при дворе Диоклетиана, фактически в качестве заложника, чтобы обеспечить лояльность цезаря Запада Констанция Хлора по отношению к Августу Диоклетиану. Наверное, было известно, что мальчик, пусть и рожденный не в законном браке, дорог отцу. В Малой Азии Константин провел 12 лет. Он участвовал вместе с Диоклетианом в военных походах, например, в Египет, и показал себя как хороший воин. Несомненно, что он освоил и непростую науку дворцовой интриги. 1 мая 305 года состоялось величайшее событие. Августы Диоклетиан и Максимиан после 20 лет тиранического правления отреклись от власти. Современники утверждали, что Максимиан Не хотел этого делать, но воля Диоклетиана была сильнее, и он заставил соправителя выполнить свое обещание. Была устроена грандиозная церемония, на которой старых августов сменили новые отец Константина Констанции Хлор и Гай Галерий. Константин, которому было около 33 лет, пережил в тот день величайшее разочарование. Он не был назначен цезарем, правой рукой отца, получившего высшую власть на Западе. Вероятнее всего, Диоклетиан был против подобного наследования. Оно разрушало устойчивость Тетрархии. Известно, что Константин присутствовал на церемонии и, несомненно, ждал, что отец назовет его, но было произнесено имя другого человека. Итак, Константин, бастард, заложник, обманут в своих ожиданиях. Может быть, взглянув в этот тяжелейший момент на изображение Юпитера, Константин затаил обиду на верховное божество. Не этим ли был предопределен его постепенный отход от традиционной римской религии? Он остался придворным заложником и явно тяготился этим положением. А через год, в 306 шестом, пришло известие о том, что август Констанций Хлор, находившийся в тот момент в Британии, тяжело заболел. Константин обратился к Августу Восточных земель галерию и получил разрешение навестить больного отца. Уже на утро галерий передумал и потребовал вернуть Константина, но тот был далеко. Он мчался из нынешней Турции на север нынешней Англии, чтобы не догнали, приказывал убивать оставшихся позади почтовых лошадей. Ему не было их жаль, как позже не было жаль и людей, мешавших его карьере. Отца Константин застал при смерти. Вскоре тот умер, все-таки объявив сына своим наследником и нарушив тем самым законы Тетрархии. Назначение Константина поддержали легионы из уважения к Констанцию Хлору. Так в британском городе Йорке Константин приступил к единоличному правлению. Но на власть были и другие претенденты, в том числе никогда не желавшие ее отдавать Максимиан и его сын. В итоге на рубеже 307-308 годов в Риме оказалось даже не четыре, а шесть правителей. Такая система не была, конечно, жизнеспособной. Стареющий отставной император Диоклетиан изо всех сил пытался примирить соперников. Он собрал их на Дунае и предложил договориться и прекратить распри. Однако переговоры закончились ничем. Рим был на пороге гражданской войны и развязал ее, Именно Константин. Ему предстояло биться за власть с целой группой соперников. Их было не менее десяти. В ходе этой борьбы тесть его отца Максимиан был казнен, причем Константин по-родственному разрешил ему самому выбрать вид казни. А после смерти Максимиана была уничтожена сама память о нем, стерты все надписи, в которых упоминалось его имя. Сын Максимиана Максенций засел в Риме, Константин же бился за империю, в столице которой он ни разу не бывал. Несмотря на непрекращающиеся войны, Константин не забывал и о личной жизни. Сначала у него, по примеру, отца была сожительница конкубина. Она родила ему сына Криспа. Но потом Константин отверг гражданскую жену и вступил в брак с Фаустой, дочерью Максимиана и сестрой Максенция. Апологеты Константина уверяют, что он испытывал к Фаусте пламенные чувства и долго добивался взаимности. Это маловероятно. Скорее всего, он заключил обыкновенный династический брак. На протяжении нескольких лет в войнах, которые вел Константин, сложно заметить отзвуки какой-либо религиозной идеи. Впервые она прозвучала в ходе знаменитого сражения двух августов Константина и Максенция у Мельвийского моста на окраине Рима, 28 октября 312 года. Максенций подготовился к битве по-язычески. Он обратился к жрецам, и ему ответили, что враг Рима будет повержен. Решив, что речь идет о Константине, Максенций приказал рядом с Мельвийским мостом построить еще один ловушку. Обманный мост, который в любую минуту мог быть разведен. Туда предполагалось заманить войско Константина и сделать так, чтобы оно рухнуло в реку. История этого сражения как нельзя лучше иллюстрирует русскую пословицу «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». В бою войска Константина, хотя и меньшей по численности, оказались сильнее. Армия Максенция и он сам побежали по обманному мосту, а он, построенный на спех рухнул сам, без приведения в действие специального механизма. Максенций утонул. По приказу Константина его тело выловили и отрубили голову, и с ней победитель торжественно вступил в Рим. Трудно назвать это христианским поведением. Однако предания сохранили образ Константина, вооруженного истинной верой. Религиозные авторы утверждают, что перед самым сражением Ему было видение креста с надписью Сим Победиши». Увидев во сне этот крест необычной формы, Константин приказал изготовить особое знамя Лабарум. Оно напоминает значки римских регионов, но более вытянуто по горизонтали. И победил он, как считают его апологеты, потому что шел под этим христианским знаменем. Так или иначе, Константин наконец оказался в Риме, и, судя по всему, Рим ему не понравился. Он ощутил себя там провинциалом, чужаком. Это был не его город. Надо сказать, что Константин был правителем западной половины империи. На Востоке утвердился муж его сестры Лициний. После вступления Константина в Рим они встретились в Медиалане, современный Милан, и договорились вернуться к системе двоевластия, которая существовала при Диоклетиане. Соправители подписали документ, вошедший в историю под названием «Миланский эдикт». «Миланский эдикт» представлял собой декларацию, адресованную наместникам всех римских провинций. Он провозгласил веротерпимость. Христианам разрешалось отправлять их культ так же, как и всем остальным. Веротерпимость должна была объединить огромную империю, населенную разными народами». Эдикт имел колоссальное значение для христиан, которых еще недавно подвергали страшным гонениям. Их лишали имущества, подвергали пыткам, сжигали на кострах, отдавали на растерзание львам. Многие из ранних христиан проявляли в эти годы невероятную нравственную стойкость. Теперь же у них появилась возможность вернуться к обычной человеческой жизни. Через 10 лет после подписания документа, в 323 году, Лициний был тайно убит, и Константин стал единоличным правителем империи. Поэтому в истории именно он остался автором знаменитого эдикта. Он был толковым и умелым правителем. Вступив в могучий союз с христианской церковью, он сделал ее опорой крайней централизации. Так был установлен последний столб, призванный спасти рушащееся государственное здание». В 325 году на знаменитом Никейском соборе христианство было провозглашено официальной, фактически государственной религией. Был принят так называемый символ веры, текст молитвы, утверждающий основы христианства. Он начинался со слова ⁇ згийо ⁇⁇ верую. После Никейского собора христианам были дарованы некоторые важные привилегии. Например, при составлении завещания, часть имущества, которое ранее в обязательном порядке отходила императору, теперь предназначалась для христианской церкви в качестве компенсации за страдания, которые претерпели христиане в ходе преследований. Были и другие реформы, направленные на укрепление централизованной власти. Произошло так называемое «закрепощение сословий». Колонны, полузависимые крестьяне, были прикреплены к земле, чиновники к должности. Наконец, в 330 году Константин избрал для империи новую столицу. Для этого не подходили ни Никея, расположенная в Малой Азии, ни чуждый ему Рим. Новой столицей был избран Византий, бывшая греческая колония, куда еще в VII веке до нашей эры прибыли поселенцы из города Негара. Византий расположился на европейской стороне Босфорского пролива, между Европой и Азией. Много позже Карл Маркс назвал его «золотым мостом между Востоком и Западом». Мост был поистине золотым. Константин направил на строительство столицы огромные средства. 11 мая 330 года произошло освящение города, названного Новорома, Новый Рим но очень скоро еще при жизни Константина столице было дано имя Константинополь. Здесь Константин постарался максимально возвеличить себя. В Константинополь были перевезены многие изумительные произведения греческого искусства. Константина не смущала, что искусство – это языческое. В честь его победы над Максенцием была поставлена арка, украшенная брельефами в античном стиле. В надписи на этом сооружении – Константин назван освободителем города, то есть Рима, от тирана Максенция. За победу над претендовавшим на власть политическим противником Константин назван восстановителем мира. Константину возвели в его новой столице памятник высотой 20 метров. Если на миг представить себе, что этот исполин поднялся на ноги, его рост составил бы около 40 метров. Финал жизни Константина Великого был ужасен. За год до смерти в 336 году он приказал убить своего сына Криспа по подозрению в том, что тот пытался изнасиловать свою мачеху, жену Константина Фаусту. Это была либо чистая фантазия, либо подстроенная провокация. Криспу было к тому времени уже около 40 лет, а он все еще не получил никакого статуса в государстве – К тому же у Константина было три сына от Фаусты. Может быть, она заботилась о них и убирала с дороги их старшего сводного брата Криспа. Она вполне могла попытаться соблазнить его, чтобы скомпрометировать перед отцом. Константин глубоко переживал смерть Криспа и раскаивался в содеянном. А через месяц ему представили доказательства, что его любимый сын был оклеветан мачехой. Тогда он собственноручно с ней расправился. По одной из версий, отправил ее в жарко натопленную баню и запер двери. Там она и задохнулась. Народу же сообщили, что Фауста приняла слишком много снотворного, и ей сделалось дурно в ванне. Константин будто почувствовал приближение смерти. Он много грешил, и потому неудивительно, что он тайно отправился в паломничество в Иерусалим. Как пишет его биограф Евсевий, там Константин и уверовал, возможно. Правда, тот же биограф отмечает, в преклонные годы Константин стал сильно болеть и надеялся на исцеление на Святой Земле. За некоторое время до этого его престарелая мать Елена побывала в Иерусалиме и организовала раскопки пещеры, в которой якобы был погребен Иисус Христос. Она же основала церковь Рождества Христова в Вифлееме. Стареющий Константин как будто вспомнил христианские заветы матери и испытал потребность в покаянии. Исцеления не произошло. Император умер в Никомедии 21 мая 337 года, но на смертном одре Константин принял христианство. Его крестил ближайший друг и биограф Евсевий. По его словам, в последнюю минуту жизни Константин улыбался. Он был погребен в Константинополе В храме апостолов. Судьба оказалась неблагосклонна к его сыновьям. Старший Константин II был убит в войне с братом Константом, а Констант погиб в результате заговора. Третий сын Констанции II пал в войне с двоюродным братом Юлианом, тем, что на время вернул в Рим языческих богов, вошел в историю под именем Юлиан Отступник». Что касается самого Константина, то его заслуги перед христианской церковью несомненны. Святость же далеко не так очевидна, ведь его борьба за веру всегда была борьбой за власть. Он святой как бы за заслуги перед церковью, а не за святую жизнь».